Наступил вечер, затем сумерки дюрела незаметно сменились ночью. Один за другим исчезали, еле видимые сквозь чащу леса, огоньки костров дюрелян. Но на корабле свет горел до самого рассвета. Капитан несколько часов подряд перерывал аптеку, пока не нашел таблетки, которые искал. Где же? Это? Куда же мы уже? Я не знаю, куда. Я это не Ищите, посмотрите. Ну, я не вот! Вот они! Вот! С абсолютной гарантией нейтрализует любое дыхание, даже гены. Возьмите, проглотите все по парочке таблеток и можем идти в деревню. Мне не нужно. С моим дыханием все в порядке. Ну хорошо, хорошо, если вы их не будете раздражать вашей сонливостью. на А что он Пора бы вам привыкнуть. А на моей планете очень удивлены беспокойным характером землян, которые совсем не спят. Ну хорошо, хорошо, не будем спорить. Пошли к дюрелянам. Ласково светило солнце. Дюреляне встречали астронавтов в деревеньке, живописно раскинувшейся на большой лесной поляне. От леса деревню отделяла пересохшая речка, через которую был перекинут небольшой, но изящный каменный мост. В мгновение ока Мартин взлетел на мостик и лучезарно улыбнувшись, громко крикнул: Пусть этот мост явится символом той связи, которая навечно установится между этой прекрасной, гостеприимной планетой и планетой... В ту же секунду, увидев, что деревяне в ужасе отвернулись, капитан проклял свою забывчивость И поспешно стер улыбку с лица. Но тут. Капитан! Рухнул мост. И Мартин с криком полетел вниз. Капитан, сейчас, сейчас. Поднимайтесь, поднимайтесь. Боже мой, уже мой, в жизни не видел ничего подобного. Не поднимайтесь. Стоило вам только повысить голос, как мост заходил ходуном. Да, наверное, здесь такая вибрация от громких звуков. Да, да, да. Да, да. Вот почему они говорят шепотом. Ой, <саливайтесь> я, осторожно, осторожно. Я, кажется, подвихнул ногу. Ну, Но это ж... Ай-яй-яй, ну что же это? Да... <саливайтесь> Ничего-ничего-ничего-ничего-ничего. Ой, ну вот. Смотрите, приближаются дюреляне. Да? Да. Ничего-ничего, они, они наверное, помогут. Вы думаете? Хочется верить.